Глава 13. Странно, но после того, как у Гари Бордона появился игровой интерфейс, он вошёл в свой старый профиль и стал высокоуровневым игроком. Он не почувствовал никаких физических изменений. Мышцы не налились силой, движения не стали более стремительными и чёткими, во взгляде не прибавилось резкости, да и мысли, несмотря на прокачанный интеллект, текли с привычной скоростью. Это поднимало вопросы и заставляло задуматься. Галя решил, что задумается об этом позже. Он взял кружку пива и сел за столик у стены. Место было удачное и позволяло контригировать весь зал, не выпуская из поля зрения ни выпивающей компанию, ни самого торговщика, ни засевшего в тёмном углу бродягу. Впрочем, долго в своём углу бродяга не просидел. Едва Гарри сделал первый глоток пива, как тот поднялся со своего стула и не твёрдой, больше от неуверенности в себе, чем от принятого внутрь алкоголя, походкой направился к старику Бордена. "Тысяча извинений за беспокойство", сказал он, останавливаясь в нескольких шагах от Бордена. Я понимаю, что это не моё дело и не хочу, чтобы вы расценили это как вторжение в своё личное пространство, но я хотел бы напомнить вам, если вы вдруг об этом забыли, и не делайте это специально, что если вы погасите золотой череп над своей головой, окружающие не будут реагировать на вас так нервно. Золотой череп Несколько задачна спросил Гари. Он снова попытался задрать голову и рассмотреть, что же находится сверху, и снова ничего не увидел. О, ещё одна тысяча извинений, сказал Бродяга. Так вы не знаете, но как это возможно? Я, наверное, лезу не в своё дело. Ещё раз простите за беспокойство. И он начал пятиться в свой угол. "Стой", сказал ему Гари. Бродяга замер. "Садись", Гарё указал на стул. Бродега, ровка ты двинул стул от стола и сел. Попрежнему старайся, чтобы его и Гари отделяла хоть какая-то дистанция. Давай на минутку допустим, что я этого не знаю, сказал Гари. Что за челеб? М, М- миллион извинений, но как вы можете этого не знать, если достигли таких вершин? Недавно я попал под заклятие, объяснил Гари. И оно лишило меня памяти частично. «Десять миллионов извинений, но я никогда не слышал о таких заклятиях!» — пролепетал бродяга. «Это вполне возможно», — подумал Гарри. «Я же его только что придумал. Но мне чертовски нужна информация, хотя бы базовая. И как мне ее раздобыть, если я не буду общаться с людьми?» Он решил действовать по старой проверенной методике и материализовал в руке легендарный артефакт. «А такое ты раньше видел?» — поинтересовался он у бродяги. «Нет», — сказал тот. Ну, я о таком слышал. Думаю, что практически все о таком слышали. Ну, из тех, кто интересуется такого рода вещами. Я не не стреляйте, пожалуйста. Не буду, сказал Гари и убрал артефакт. Так что там с черепом? 20 млн извинений, но над игроком обычно висит цифра, обозначающая его уровень. Так? Над тобой ничего не висит, заметил Гари. А вы присмотритесь. Гарри сфокусировался и действительно увидел трехзначное число, висящее над головой его собеседника. И еще под ним была какая-то зеленая полоска. Гарри предположил, что это уровень здоровья. Полоска была полной, хотя и не слишком длинной, а уровень 237-й не внушал. — А череп над головой другого человека игрок видит, если противник ему не по уровню, — объяснила бродяга. — Золотой череп, если очень сильно не по уровню. «Понятно», — сказал Гарри. «Хочешь выпить?» «Тридцать миллионов извинений, но хочу». «Перестань извиняться. Это раздражает», — сказал Гарри. «Трактирщик, еще пиво». На этот окрик отреагировал не только трактирщик, кабанчиком метнувшись за новыми кружками, но и компанией в опивох, одномоментно повернувших голову в его сторону. Гарри прочитал их уровни. Теперь, когда он знал, как это делать, это не составляло труда. «Триста пятьдесят плюс-минус». об этих тоже можно не беспокоиться. Ладно, сказал Гари. Как избавиться от черепа? Э, там в настройках есть такая возможность, сказал Бродяга, пригубив пиво. А почему остальные этого не делают? спросил Гари. Вот эти ребята, например, 30 м э у всех обычно свои зоны, объяснил Бродяга. У этих ребят уровни чуть выше среднего, чем в целом по локации. Демонстрируя их, они показывают, что с ними лучше не связываться. С другой же стороны, их уровни недостаточно высоки, чтобы это заставляло окружающих нервничать и задавать вопросы, в отличие от моего, согласился Гари. А сам ты почему не прячешь? Э, ну, назовём это моим обетом, сказал бродяга. Кроме того, мой уровень ниже уровня этой локации, и в виде его лехие люди сразу понимают, что взять с меня нечего. Несмотря на поздний вечер, в пивохере решили отправиться в путь, хотя изначально у них таких планов явно не было. Они живо допили всё, что можно было допить, распростились с хозяином заведения и уже через 5 минут Гариу слышал удаляющийся от трактира стук копыт. Гари покопался в настройках и нашёл способ отключить лишнюю информацию. В общем-то, он отключил всё, что только было можно. Оставалось надеяться, что это сработает. Бродяга пил колявное пиво и нервничал. "У меня есть ещё вопросы", сказал Гари. "Ты давно в игре?" "С самого рождения". Не буду спрашивать, как давно это было, сказал Гари. "Но ты должен разбираться, как тут всё устроено". "О, да", сказал бродяга. "Я должен, и я разбираюсь". Тогда давай рассмотрим гипотетическую ситуацию, предложил Гари. Допустим, меня некоторое время здесь не было в этой локации, в этой игре, сказал Гари. Но как такое может быть? Это же гипотетическая ситуация, напомнил Гари. А сразу после того, как я вернулся, я попал под заклятие, и мне отшибло память. Как мне её вернуть? Э, ну, Наверное, о таком с волшебниками стоит разговаривать, сказал бродяга. С специалистами по ментальной магии, но тут в округе вряд ли такие есть. А другие способы? Как насчёт постараться вспомнить самому? спросил бродяга. Поискать какие-то зацепки, проверить инвентарь. Инвентарь пуст. А логи? А логи начинаются с момента моего возвращения, сказал Гари. Э-э А вы входите в топ 1000 игроков общего рейтинга? Я имею в виду, вхожу, сказал Гари. Тогда вам стоит почитать летописи посовету бродяга. В них приводится краткая справка по всем игрокам, кто входит в топ 1000. Может быть, найдёте там что-то знакомое. Хороший совет, сказал Гари. Где найти эти летописи? В любой библиотеке в любом большом городе. Отлично. Где ближайший большой город? В 10 днях пути отсюда не так уж и далеко. Э, простите, что я вмешиваюсь, но вы помните хоть что-нибудь о тех обстоятельствах, при которых покинули игру? Нет, сказал Гари. Может быть, вам стоит зайти в банк, сказал бродяга. Если вы держали там счёт или у вас был какой-то депозит, я бы на вашем месте начал с гном банка. Такие, как вы, обычно там свои вещи хранят в самое надёжное место. Такие, как я, которым есть что хранить, пояснил бродяга. Мне, например, в хранилище положить нечего, да и что у меня нигде нет. Гари предположил, что если он был топовым игроком, у него наверняка мог быть счёт в банке или ячейка, или сейф. Так что, на самом деле, совет был весьма полезным, и стоил всего одну кружку пива. Где ближайший филиал? Филиалы Гномбанка есть в каждом городе, сказал бродяга. И если у вас есть там счёт или хранилище, то они за свой счёт переправят вас туда, где оно находится. Для человека, у которого нет своего счёта, ты хорошо осведомлен о том, как они ведут дела, заметил Гари. Просто я, ну, собираю информацию, сказал бродяга. Разную информацию. Ты шпион? Нет, шпионы обычно продают то, что смогли добыть. А ты что с этой информацией делаешь? Ничего, просто храню. Но какой в этом смысл? Раньше я делился этой информацией бесплатно, сказал бродяга. Со всеми, кто пожелал бы слушать. А теперь это просто привычка. И кем же ты был раньше? поинтересовался Гари. Блоггером? Это слово мне незнакомо, сказал бродяга и снизил голос практически до шёпота. Раньше я был бардом. А почему так тихо? Барды сейчас вне закона, сказал он. И мне запрещено заниматься прежней деятельностью под страхом смерти. И давно это у вас так? Да уж, почти 100 лет прошло с тех пор, как была разгромлена наша гильдия, сказал бродяга. Видимо, из этого следовало, что самому бродяге больше 100, и всего 237 уровень. Но сохранился он под земным мерком вроде бы неплохо. Если его помыть, постричь и переодеть. А что случилось? поинтересовался Гари. Спели про что-нибудь не то. Наверное, сказал бывший бард. Мы точно не знаем. Всё произошло слишком неожиданно. Ладно, не буду бередить старые раны, сказал Гари. И чем ты сейчас занимаешься? Просто брожу туда-сюда, сказал бард. перебиваюсь с случайными заработками, иногда разговариваю со случайными людьми. В общем, я отдал свою судьбу на откуп случайности». «Понятно», — сказал Гарри. «Наверное, мне бы стоило сказать, что мне жаль, что так вышло с вашей гильдией. Но на самом деле я ничего об этом не знаю, и мне наплевать. Но сотня золотых, возможно, улучшит твое настроение». «Улучшит!» — просеял Барт. «Непременно улучшит!» «Хорошо». Гари ещё в инвентаре отсчитал обещанную сумму. И обнаружил, что вокруг символической горки монет автоматически образовался новый кошелёк. Удобно. И последний вопрос. Сколько дней пути до ближайшего города? 10 часов, сказал Барт. Ну, если верхом. Гари принял в трактире, позавтракал и купил у трактирщика лошадь. Судя по тому, что всё вышеперечисленное вместе со вчерашними возлияниями обошлось ему в 12 золотых, вчера он подарил бывшему барду небольшое состояние. Впрочем, не жалко. Легко пришли и легко ушли. Тем более, что орки довольно легко расстались с куда большей суммой, и это означает, что зарабатывать здесь можно без особых проблем, если тебе уровень позволяет. Самого барда к этому времени и след простыл. Наверное, отправился петь свои песни деревьям. которые не смогут сдать его местным органам охраны правопорядка. А может быть, та потребность петь свои песни у него уже давно атрофировалась, и он просто убрёл куда-то ещё. В целом, проблемы Барда Гари не слишком волновали. У него хватало своих. Вот, например, лошадь. Поскольку Гари воспитывали как добропорядочного английского джентльмена старых традиций, среди малополезных в наше время занятий нашлось место и верховой езде. Но ездить верхом Гари не любил. Тем более, что ему никогда не доводилось действительно куда-то ехать несколько часов подряд. Это было утомительно, и хотя и значительно быстрее, чем если бы он шёл пешком, для передвижения на большие расстояния он привык использовать совсем другие скорости. Как бы там ни было, он выехал из трактера чуть позже полудня. Если уж представилась такая возможность, Гарри дал своему организму как следует выспаться и отдохнуть, и прибыв в город ближе к вечеру, С большим облегчением спешившись и оставив лошадь в городской конюшне, Гарри отправился на поиски гном-банка и нашел филиал на центральной улице города. Несмотря на позднее время суток, банк продолжал работать на вход. Гарри толкнул тяжелую, наверняка усиленную, могущественными заклятиями входную дверь и вошел внутрь. Внутри обнаружился просторный операционный зал, но большинство столов все-таки пустовало. Гари подошёл к ближайшему, за которым сидел деловитый гном, делавший какие-то пометки в большой амбарной книге. "Простите, я сейчас", сказал он, не поднимая глаз. "Ещё минуточку. Вы вообще работаете или мне завтра зайти?" поинтересовался Гари. "Мы работаем", заверил его гном. "Я тут -то уж точно работаю. Коммерция должна совершаться без остановки, и время суток не имеет решающего значения". Потому что когда здесь вечер, где-то обязательно утро и начинаются торги. Не сгорите на работе, сказал Гари. После того, как Орден Огнепоклонников пытался спалить три наших филиала в тенебрийских пустошах, это не такая уж хорошая шутка, заметил гном. Много в наших сотрудников тогда пострадало. Простите, сказал Гари. Я об этом происшествии не слышал. Неужели есть ещё такие люди? Есть — заверил его Гарри. «Например, я». Гном наконец-то оторвался от своих бумаг и посмотрел на Гарри. «И чем я могу вам помочь?» «Я точно не знаю», — сказал Гарри. «Кредитный отдел справа по коридору, но я могу позвать кого-нибудь сюда». «Нет», — сказал Гарри. «Мое затруднение другого рода. Скажите, можно ли как-то выяснить, есть ли у меня счет в вашем банке или нет?» «А вы сами не помните?» «Так уж получилось», — сказал Гарри. Заклятие, все дела. Закусился не с теми некромантами. «Но некроманты не используют ментальную магию», — возразил гном, однако тут же нашел объяснение. «Возможно, они использовали заемную магию из свитков. Скорее всего, так оно и было». «Но почему вы решили, что у вас вообще мог быть счет в нашем банке?» «Мне намекнули на такую возможность», — сказал Гарри. Возможно, что его нет, и тогда я просто заплачу вам за беспокойство. Сотни золотых хватит? Мы за такое денег не берём, сказал гном без всякого сожаления. Наверное, он зарабатывал куда больше, раз оставался на сверхурочные. Давайте посмотрим. Рывшись недр к своей конторке, он достал оттуда хрустальный шар на золотой подставке, имитирующей лапу какого-то довольно хищного, судя по когтям, существа. И выдрузил его перед собой. "Дотроньтесь", сказал он. накройте полностью. Гори дотронулся и положил ладонь на хрустальную поверхность шара. Кроме выше упомянутой прохлады, он ничего не почувствовал и ничего не колыхнулось в его душе, и даже не возникло ощущение, что он проходил эту процедуру раньше. Но гном оказался результатом вполне удовлетворён. Да, у вас ещё от нашем банке, сэр, сказал он. Добро пожаловать. Вы можете присесть вон в то кресло, а я пока приглашу специалиста по работе с VIP-клиентами. А сами вы со мной поработать не можете? Поинтересовался Гари. Мне не так много и надо. Как вам будет угодно, сэр. Желание клиента для нас закон. Сколько у меня на счету? 18 миллионов, сэр. Наверное, это много, подумал Гари. Значит, я был богат не только там, но и здесь. Интересно только, как я эти деньги заработал, но об этом мне в банке вряд ли расскажут. Вряд ли они у меня об этом спрашивали, а сам бы я рассказывать точно не стал. Также у вас есть ячейка в нашем хранилище, добавил гном. Плату за её содержание мы берём с вашего счёта. Отлично, сказал Гари. Когда я пользовался своим счётом последний раз? Э, 47 лет назад. Я так и думал, сказал Гарик, который до этого момента считал, что ему 28. либо система ошиблась и выдала ему чужой аккаунт, либо он чего-то о себе не знает. А может быть, просто время в системных мирах и на Земле течёт с разной скоростью. Э, желаете осмотреть хранилище, сэр? Желаю, сказал Гари. Одну минуточку, я сейчас подготовлю портал. Так оно не здесь? Конечно, не здесь, сэр, удивился гном. Здесь только служба для работы с клиентами и временные сейфы для обеспечения текущих операций. А где находится хранилище? В надёжном месте, сэр, заверил его гном. Но точное местонахождение я вам назвать не могу, потому что это коммерческая тайна. Кроме того, я и сам не знаю. Так безопаснее. Были попытки ограбления? Глаза гнома округлились. Такие попытки происходят постоянно, сэр. А, удачные среди них были? Только одна, сэр, гордо сказал гном. И там были задействованы силы, которым даже мы не смогли ничего противопоставить. Собственно говоря, никто бы не смог. Божественного уровня мощь. Зачем богам грабить банки? поинтересовался Гари. Не знаю, сказал гном. Может, это их забавляет. Неисповедимые пути, заметил Гари. Конечно, согласился гном. Добро, как не вам это знать. Глава 14. Гарри Борден насторожился. Что вы имеете в виду? — поинтересовался он. «Ну, вы понимаете», — смутился гном. «Нет», — сказал Гарри, — «я как раз-таки не понимаю. Если бы я понимал, я бы не переспрашивал». «Э-э...» — гном смутился еще больше. «Ну, я не могу разговаривать с вами на эти темы. Конфиденциальность, защита личности клиента, все такое». Гари подумал, что мог бы на него надавить и выжать информацию. Ещё он подумал, что давить на сужающего банка внутри самого банка, в котором лежат твои деньги, может оказаться не слегка недальновидно. Ладно, сказал он. Оставим этот вопрос открытым. Пока. Со своей стороны, я могу вас заверить, что ваши деньги и ваш депозит в абсолютной безопасности, сказал гном. Кроме того, ваш вклад застрахован, а мой депозит По понятным причинам нет, сказал гном. Мы же не знаем, что вы там храните. Неприкосновенность оставленного имущества является краеугольным камнем нашей системы, да? Я понял, перебил его Гари. У нас всё готово, сказал гном. Выходить и отправиться в хранилище прямо сейчас. Конечно, сказал Гари. Гарри ожидал, что его пригласят в другое помещение или что-то вроде того, но гном просто махнул рукой с зажатым в нем свитком перемещения. Свиток рассыпался в прах, а перед Гарри открылся очередной портал. В последнее время Гарри не очень любил порталы. Из них постоянно лезли неприятные личности, которые хотели его смерти. А портал, в который он сам прыгнул в последний раз, словом, там его тоже ничего хорошего не ждало. Но он рассудил, что сейчас совершенно другой случай. Дружебно потрепал гнома по голове. От чего тот сделался совсем бледным и шагнул в арку перехода. Саломон Рейн включил экран дальней связи и прошёлся по кабинету. Саломон Рейн был не молод. Он провёл в игре несколько веков. Он создавал кланы и разрушал кланы. Он боролся с системой, пока не понял, что древний механизм не разрушить и не победить. И тогда он попытался в него встроиться, и, в общем-то, получилось у него неплохо. Он был бесменным топом номер 1 общего рейтинга игроков. Он был некоронованным королём преступного мира системы. И некоронованным он был только потому, что сам этого захотел. Он десятилетиями выстраивал вокруг себя свою собственную микровселенную, предсказуемую, стабильную и безопасную, в которой ничего не должно было происходить без его ведома. контроле и разрешения. И было всего несколько обстоятельств, которые могли выбить его из привычной колеи и заставить нервничать. И имя одному из таких обстоятельств было земляне. С другой стороны, занимающего всю стену экрана, обнаружился немолодой азиат в чёрном шёлковом халате, расшитом золотыми драконами. За спиной азиата цвела сакура и прохали райские птицы. Но Саломон знал, что это всего лишь иллюзия. Такеши был городским жителем, и свежий воздух признавал только в одном виде, если он поступал из кондиционера. Ты какой-то нервный, заметил Такеши. Что-то случилось? А то ты не знаешь, сказал Саламон. Он вернулся. Может быть, он изменился, сказал Такеши. Может быть, на этот раз он найдёт себе какой-нибудь уголок плодородной земли и станет наконец возделывать свой сад. И ты сам в это веришь? Такеши пожал плечами. Отчего показалось, что золотые драконы развели крылья. Вселенная огромна, бездн длина, и в ней случается всякое, сказал он. Но смерть не меняется, сказал Соломон. Смерть никогда не меняется. И никогда не уходят надолго, согласился Такеши. Так почему ты переживаешь, если случилось ровно то, что должно было случиться? Кроме того, ты должен понимать, что рано или поздно он останется здесь на совсем. Как? Да, я понимаю, сказал Соломон. Но ты понимаешь, что сейчас будет? Всё будет как обычно, сказал Такеши. Кто-то пойдёт, кто-то возвысится, а смерть соберёт свою жатву. Но кто? Ты же знаешь, предсказать это невозможно, сказал Такеши. И почему это происходит именно так? Кто знает? Возможно, мы имеем дело с каким-то новым законом природы, сказал Такеши. Или с новым правилом игры, что в принципе одно и то же. Ты уже знаешь, как это случилось. Земля основа в игре? Нет, сказал Соломон. Может быть, частично. Вероятно, разыгрывается какой-то новый сценарий. Может быть, вероятно. Соломон не навидел эти слова и эту неопределённость, которая за ними стоит. Соломон играл в шахматы, тщательно расставляя фигуры на доске. А теперь на него надвигался очередной ураган. который мог смести с этой доски всё. Соломон надеялся, что ураган пройдёт мимо, но всерьёз на это рассчитывать не мог. Значит, остальные? Остальные особо и не нужны, горько усмехнулся Соломон. Достаточно того, что явился худший из них. Но ведь он не худший, возразил Такеши. Есть ещё разрушитель. Разрушитель предсказуем, сказал Соломон. Он обладает чудовищным потенциалом, но ему требуется время, чтобы войти в полную силу, и он не непобедим, что уже было доказано. Честно признаться, в последнее время я не особо за всем этим слежу, сказал Такеши. Конечно, сказал Соломон. И я понимаю твоё спокойствие, ведь у тебя есть страховка, а у меня такой страховки нет. Зато у тебя есть паранойя, заметил Такеши. Почему ты каждый раз так нервничаешь? С какого перепугу ты решил, что ты вообще кому-то из них нужен? Дело даже не в этом, сказал Саламон. Просто мой бизнес очень зависит от окружающей обстановки, и очень плохо себя чувствует, когда всё вокруг штормит. А штормить начинает каждый раз, когда это происходит. Ну, либо ты как-то это переживёшь, либо тебе имеет смысл заняться каким-то другим бизнесом. Равнодушно сказал Такеши. Никогда не думал о сельском хозяйстве. Можно выращивать картошку, например. Спокойствие, стабильность, предсказуемость. Кстати об этом. Ты следишь за нашим старым другом? Где он? Ходит тропами вместе бурп мусаламон, которые невозможно следить, разве что за одним числом по цепочке, тянущихся за ним трупов и горящих за его спиной городов. Уверен, что ты сгущаешь краски. Сказал Такеши. Разве ж то самую малость, признал Рейн. Но если они встретятся, то непредсказуемость станет ещё непредсказуемее. И какой у тебя план? Ещё не знаю, Саврас Соломон. Так бывает. Так и же сделал вид, что поверил. Ну, удачи тебе в твоих начинаниях. И держи меня в курсе, если что. А если нет? Тогда и не держи. Соломон отключился. Так и же было для него своего рода древним артефактом, напоминающим о старых недобрых временах. Человек из прошлого, человек, который знал почти всё, человек, с которым можно было спокойно поговорить, не надевая новую маску. Чаще всего эти разговоры помогали Соломону упорядочить свои мысли и принять, если и неправильное, то хоть какое-то решение. Но в этот раз номер не прошёл. Большую часть времени игра была понятна и проста. Сильные возвышались, слабые падали, система пожирала и тех, и других и вела счёт. Но когда в процесс вмешивались земляне, Всё могло пойти наперекосяк. Сильные начинали падать, а слабые внезапно отращивали когти и клыки и начинали кусаться, а система делала вид, что так и надо. Земля была фактором хаоса, но выкинуть её из общего вселенского уравнения так и не получилось. Пожалуй, ближе всего они подбирались к этому во времена первого включения, когда воля обстоятельств и параллельными усилиями пожирателей миров и нимизиды была выбита большая часть ключевых фигур. И казалось, что уже вот-вот и от землян останутся только воспоминания. Но потом пришли они, эти, и всё испортили. То есть с их точки зрения исправили. Новоявленное божество с дубиной, архимаг Фёдор Огнерождённый, грандмастер пламенной школы, ректор Иберианской академии и бешеный зомби с дробовиком. И смерть. Смерть всегда где-то рядом. В игре всегда было некоторое количество внекатегорийных сущностей. Но старые большую часть времени проводили в своих любовно обустроенных локациях и в глобальном мире никак себя не проявляли. Бог-император Кевин, например, безвылазно сидел в столице своей темной империи, насаждая покой, законопослушность и благорастворение воздуха в железной рукой. Откуда приходили другие, никто толком даже не знал. И даже самый беспокойный из них, первый игрок, Имело бы кновение выпадать из общего игрового процесса на несколько десятков, а то и сотен лет. И сейчас был как раз такой период. О местонахождении существа, именующего себя магистром, никто ничего толком не знал. Но стоило Соломону хотя бы на мгновение почувствовать себя свободным, как земля снова включилась в игру, и это означало, что хаос скоро вернётся. Гари Борден снова оказался в подземелье. Широченный коридор с каменным полом, каменными стенами и терявшимися где-то на пятиметровой высоте каменным сводом, был освещён магическими люстрами, дающими ровный жёлтый свет. На полу лежал дорогой на вид ковёр с длинным ворсом. Вдоль стен расставлены удобные кожаные диваны. На столиках рядом с ними стояли корзины с фруктами и свежей выпечкой. Через каждые 10 метров встречались фонтанчики с питьевой водой. Впрочем, из фонтанчиков никто не пил, а на диванчиках никто не сидел. Гарри шел за своим провожатым, очередным банковским гномом, широкоплечим и бородатым, и лениво размышлял о том, что он может обнаружить в своей ячейке. Скорее всего, там не будет ничего интересного. Бриллианты, ценные бумаги, что еще можно складировать в банковских ячейках. Гном свернул в боковой проход, чуть поуже, но столь же хорошо освещенный и обставленный. Прошел метров двадцать и остановился у тяжелой каменной двери. которая практически сливалась со стеной. Ни ручки, ни даже замученной скважины. Если бы не прокаченное восприятие Гари, наверное, и не понял бы, что перед ним дверь, а не очередной кусок стены. "Мы пришли", сказал гном. "Я вижу", сказал Гари. "Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что телепорту всё равно, куда перебрасывать человека. И вы вполне могли отправить меня сразу к этой двери, а не устраивать эту экскурсию по подземному миру. «Мы могли бы», — согласился гном. «Но как бы тогда вы оценили монументальность этого строения? Как бы вы прониклись его надежностью, его всепоглощающей безопасностью? Как бы вы поняли, что это уже не архитектура, а произведение искусства?» «Я понял и проникся», — сказал Гарри. «Открывайте». «Э-э-э», — сказал гном. «Я что-то не то сказал? У меня провалы в памяти и все такое», — объяснил Гарри. Я не помню, как всё это работает. Только вы можете открыть свою ячейку, объяснил гном и указал на ничем не примечательный камень, находящийся в окружении своих собратьев. Прикоснитесь рукой. Гари положил на камень ладонь и привычно ничего не почувствовал. Но камень или высокотехнологичные сенсоры, или магический механизм внутри него, в общем, что-то сложное и не поддающееся поверхностному взгляду, сделало свою работу. Сошло, говорит тем самым человеком. И стена расстаила в воздухе, открыв проход внутрь, но не вид внутрь. Проход был закрыт тёмной клубящейся завесой. В играх такой обычно называли туманом войны. Здесь, очевидно, это было туманом банковской тайны вклада. Гном тут же уселся на кожаный диван, схватил с подноса яблоко и энергично захрустел. "Когда закончите, я буду ждать вас здесь и провожу к выходу", сказал он. Времени у вас столько, сколько вы сами посчитаете нужным. Спасибо, сказал Гари. Вероятно, рабочий день у банковских рабочих не нормирован и в принципе. Гари прошёл через завесу и оказался в своей банковской ячейке. Ну, в том, что здесь называли банковскими ячейками. На первый взгляд, помещение больше всего напоминало пещеру Али-Бабы. Магические светильники на потолке, сундуки с открытыми крышками, из-под которых вываливались золотые монеты и драгоценные камни, сундуки с закрытыми крышками, сваленные в куче у стен оружия и броня. Посреди всего этого великолепия стоял письменный стол, на котором соротливо лежала амбарная книга. Видимо, на тот случай, если обладатель богатств решил бы всё это дело каталогизировать. Гари, ради любопытства, открыл книгу. Как и следовало ожидать, ни единой строчка в ней заполнена не было. Гарь выдвинул утопленный под стол кресло, уселся в него и закурил сигарету. Больше всего было похоже, что кто-то приходил сюда с мешками и тупо вываливал их содержимое на пол. Может быть, это даже был он сам, только он этого не помнил. Оружием, что валялось вокруг, можно было вооружит небольшую армию и одеть её в разбросанные тут же доспехи и завоевать какую-нибудь маленькую страну, Италию, например, или Испанию. Зачем он всё это сюда стаскивал? С какой целью? Гари был богат, но никогда не стремился к накопительству ради накопительства. Да и всё это золото, почему не на счету, почему наличные? Ни малейшего представления, ни намёка даже. Для того, чтобы найти в этой груде вещей что-нибудь определённое, даже если бы Гари знал, что именно искать, могли бы потребоваться часы, а то и дни. Но он ничего конкретного не искал. Ему нужен был всего лишь какой-нибудь предмет, который сможет пробудить его воспоминания. Может быть, мышечная память сработает или что-то вроде того, если так вообще бывает. Гари подошёл к самой большой груде оружия и принялся её методично перебирать, беря предметы по одному и пытаясь понять, почему его выбор пал именно на них. Взял в руки арбалет, взвёл тетиву, выстрелил в стену. Болт с свистгом оттрекошетил от камня и улетел в дальний угол. Гари отложил арбалет, поиграл кинжалом, подбрасывая его в руке, держа его так и этак. И обратным хватом. Нет, ничего. На третьем часу поисков он совершенно случайно наткнулся на левый пистолет смерти. Он был такой же, как и правый, и тоже обещал прибавку урона от использования в паре, но строчка с обещанием последней смерти в его описании отсутствовала. Любопытно, почему левый пистолет здесь, а правый, более ценный, оказался на гаите, в распоряжении непонятно кого. Были ли эти пистолеты основным оружием Гари? Вряд ли. иначе он не оставил бы один из них в банковской ячейке. Гари сунул писцвет в инвентарь и продолжил поиски, с каждым новым предметом убеждаясь, что это так не работает. И для возвращения воспоминаний ему стоит поискать какой-то другой способ. На самом дне этой груды вещей, когда он уже был готов прекратить поиски, Гари обнаружил очень странный меч. Меч был совсем как настоящий, только прозрачный и очень лёгкий, словно сделанный из пластика. Но вряд ли Гари стал бы хранить в таком месте обычную игрушку. После недолгих археологических раскопок в соседних кучах Гари выбрал доспех, кажущийся прочнее других. В описании значилось, что это был легендарного качества двойной суонский панцирь, относящийся к категории тяжёлой брони. Гари установил его у стены, примерился и махнул мечом. Панцирь разделился на две аккуратные половинки. А поскольку Гари немного не рассчитал с инерцией, меч, не встретив никакого сопротивления, ударил в пол и погрузился в камень. Чувствуя себя немного дураком и немного королём Артуром, Гари вытащил меч из камня и положил у стены. Как он приобрёл всю эту груду оружия и зачем хранил все эти годы? Вряд ли он стал бы покупать такое за деньги. Значит, платил каким-то другим способом. Что это вообще? Лут, дары, трофеи. Так ничего и не решив, Гари засунул несколько особо приглянувшихся ему смертоносных штуковин в инвентарь, подобрал себе пару комплектов брони, зачерпнул несколько горстей напичности и отправился в коридор, чтобы будить гнома и выбираться наружу, ведь очередные неприятности уже наверняка его заждались.